12-я глава. Поверь вашей, да будет вам. Утром мы вышли с Верой на пробежку, и я с трудом справляюсь с потоком мыслей. Они рождаются бурным потоком в моей голове. Надеваю наушники, включаю музыку. Не имею права думать о будущем. Не хочу мешать вселенной выстроить события в лучшем виде для нас, так, как мы этого достойны. Я здесь сознании. Смотрю на то, что приходит. Знаю, на что обращать внимание, а что пропустить мимо. Включена на 100% в момент, который происходит с нами сейчас. Уверена, что ничего не пропущу. Я бегу по тропинке, проговариваю себе эти фразы. Не даю рождаться мыслям в своей голове. Бег Одно из исключительных средств – очищения от всего ненужного. Жаль, что люди выбирают легкий путь в виде алкоголя или попыток излить кому-нибудь душу в поисках совета. На экране появилось сообщение. «Мага, доброе утро. Черный чай с лимоном на завтрак? Я делаю снимок того места, где сейчас нахожусь. Красивый скалистый обрыв фиолента». Отправляю ему с надписью «Только если ты привезешь его сюда». Пришли локацию. Держи. Тридцать минут. В горле ком. Стало трудно дышать. Ложусь на траву. Мысли. Качаю пресс, считаю про себя количество поднятий. Когда выбиваюсь из сил, перехожу к растяжке. Там тоже не до мысли, если полностью погрузиться в процесс. Знаю, что сложно только сейчас. Потом моя невозмутимость и спокойствие снова вернутся ко мне. Но пока энергии двух людей врезаются друг в друга, сотрясается даже воздух, которым мы дышим. В его руках было два желтых стаканчика. Мага идет ко мне, на его лице искренняя улыбка, взгляд возбужденный. Такое чувство, что я уже где-то это видела себе кто-то еще покупал чай на той заправке? Хм, смутные воспоминания. Доброе утро. Он протягивает мне чай достают из пакета круассан. Благодарю. Ты после пробежки? Да, живу здесь рядом. А это кто? Смотрит на мою собаку. Моя Вера. Не понял. Ее зовут Вера. Она красивая. Волк. Мы садимся на траву, пьем чай, жуем круассан. Я поворачиваю голову в его сторону. Как же долго мы не виделись. Мне хочется плакать, хочется прижаться к нему всем своим телом и вдыхать аромат этого мужчины. Отдаться порыву? Неспроста его так назвали. Секундное помешательство. На нем вечность не построишь. Только что-то хрупкое и временное. Но такое у меня уже было с этим человеком. Зачем наступать на те же грабли? Может, поговорим? Он поворачивается ко мне, протягивает свою руку и убирает крошки с моих губ. Говори. Было видно, что ему тяжело, не знает, с чего начать. Нависла пауза. Таня, где ты была все это время? Я тяжело вздыхаю. Опыт прошлого дал мне понять, что ничего нельзя оставлять в тайне от этого мужчины. Опять молчишь. Он отводит взгляд в сторону и с силой сжимает стакан в своих руках. Горячий чай выливается ему на ладони. Никакой реакции с его стороны. Мы ведь познакомились только вчера. Ты серьезно думаешь, что мы можем общаться дальше, ничего не обсудив? А что обсуждать? Прошлого больше нет. Все, что мы можем, — это не повторять ту же историю еще один раз. Я приезжал к твоей студии. Оттуда много кто выходил, но не ты. Я звонил тебе, но там всегда было недоступно. У меня больше нет студии. Где она? Оставила мужу. Ты развелась? Мага, когда мы познакомились, Я была разведена. Ты много врала. Единственное, что я сделала тогда, это неправильный выбор. Твои безумные сорок дней? Да. И я никогда тебе не врала. Просто ничего не рассказывала. Хорошо помню твои слова. Я всегда была с тобой честна. Единственное, что попросила у тебя, это дать мне время. Ты не понял. Приехал, когда никого уже не было. Позвонил, когда я перестала держать в своих руках телефон. — Где ты была? — нель бруси С кем? — Дочка, горы и мое одиночество. Такой ответ тебя устроит? Мы снова молчим. Я обхватываю свои колени руками, смотрю вдаль. Представлял нашу встречу иначе что я брошусь тебе в объятия, ты сорвешь с меня одежду. Мне хотелось сделать именно так. Я поворачиваюсь к нему, изучаю его лицо, седины на волосах стало еще больше, возле глаз проступают едва заметные морщинки. Мага, кто я для тебя? В смысле? Кто я для тебя? Он молчит, пристально смотрит мне в глаза. Будешь продолжать молчать? Не знаю, что тебе ответить. Тогда почему я должна падать тебе в объятие, если ты не знаешь, то я в твоей жизни? Просто потому, что хочешь меня? Этого недостаточно? Мне нет. А что тебе надо? Получить ответ на свой вопрос. Я не готов тебе его дать. Два года не хватило? Я скучал. Во всех искал только тебя одну, твой запах. Никто в моей жизни не обнимал меня так, как ты. И много было у тебя женщин без моего запаха? Таня, что за вопросы? Он резко встает, начинает ходить из стороны в сторону, нервно перебирает руками. — Ты сам хотел поговорить. Я спросила о главном. «Да кто такие вопросы в лоб задает?» «Я. Ты серьезно сейчас?» «А когда такие вопросы обычно задают женщины, которые пахнут не мной?» «Ревнуешь?» «Нет. Иди ко мне. Нет. Иди ко мне». Я встаю, вплотную приближаюсь к нему. Он обхватывает мою талию руками, силой прижимая к себе. Мы сливаемся в страстном поцелуе, дыхание становится тяжелым. Наши сердца бьются в один такт, вслушиваемся в этот ритм. Мы одно целое, невероятно, провал во времени. Внутри те же чувства, словно не было этих двух лет. «Кто я для тебя?» Снова задаю ему этот вопрос. Тишина в ответ. Я отхожу в сторону, поднимаю свой пустой стакан земли. Будешь готов ответить. У тебя есть мой номер. Ты сейчас уйдешь? Вера, домой. Ноги становятся ватными. Совсем меня не слушаются. Медленно двигаюсь в сторону дома. Верный пес следует за мной. Мага кричит мне вслед. Таня, это глупо! Я останавливаюсь, поворачиваюсь к нему. Кто я для тебя? Снова тишина. Мага. Пока ты не признаешь меня единственной женщиной в своей жизни, дверь не откроется. — Какая дверь? — На меньшее я не согласна. — В смысле? Я громко выдохнула. — устал Стой. — Стою. Мага быстрыми шагами подходит ко мне. — Не хочу, чтобы ты вот так уходила. — Я тоже этого не хочу. — Тогда не надо. Мы же с тобой договорились не наступать на те же грабли. Я предложила тебе это еще вчера, но тогда на первом свидании только за руки держатся. Они целуются. Он берет мою ладонь, в свою руку крепко сжимает. Провожу до дома. На кофе не приглашу. Я понял. Мое лицо озаряет улыбка Пришло долгожданное облегчение. Главное правило не думать. Как бы тяжело тебе не было в этой ситуации, не думать. Я загрузила на свой компьютер весь отснятый вчера материал. Погрузилась в процесс. Мне кажется, что ключевой момент подобных сюжетов — музыка. Именно она раскрывает момент происходящего и дает возможность прочувствовать его на более тонком уровне. Найти нужное звучание без авторских прав казалось целым испытанием особенно когда ты не знаешь, где именно искать. Заварила себе кофе, вышла на веранду подышать свежим воздухом. Вера уже была у моих ног. Я закрыла глаза, начала громко дышать, максимально заполняя легкий кислородом. Полезно переключить внимание и дать мозгу немного времени остыть. В голове возник образ старинного паровоза, который испускает пар на ходу. Примерно в таком же состоянии сейчас была моя голова. Допив ароматный напиток, вернулась в комнату именно в тот момент, когда зазвонил мой телефон. — Привет. Чем занимаешься? — Делаю вчерашнее молодоженом кино. Получается, моя первая работа. А она, как говорится, всегда комом. — Помощь нужна? — Справлюсь. Увидимся сегодня. — Ужин? — Да. «Тогда на мне будет очень красивое, изящное платье, которое мне нельзя снимать. Я после восьми не ем. Шесть буду у тебя». Положила трубку. До встречи осталось меньше двух часов. Знаю, что в моем шкафу висит шелковое бежевое платье. Оно сольется в один тон с моей кожей и цветом волос. Нелегко сегодня будет горцу переваривать свой ужин. Приняла душ, высушила волосы, надела белье, смотрю в зеркало. Восторг! Платье изумительно на мне сидит. Влюбилась в него практически сразу, как только увидела на манекене. Без него уйти уже не имела никакого права. Жаль только, не успела подобрать к нему сумочку. Она бы дополнила мой образ. Немного парфюма. Этому аромату я не изменяю уже долгих десять лет. Невысокий каблучок подчеркнул изгибы моего тела. Прикусила губу, наслаждаясь своим отражением. Забросила ключи под ступени веранды, в руках держала только телефон. Мага вышел из машины, осматривая меня с ног до головы. — Это ты? — Без тренировочных штанов выгляжу иначе, правда? Он выпустил пар, пошел открывать мне двери. Пространство машины было наполнено ароматом моих духов и страстного желания друг друга. Знаю, что раньше он бы остановился где-нибудь в секретном месте и набросился на меня, даже не спросив, хочу ли я этого. Но что скрывать? Это была исключительная черта его характера, она безумно манила меня. Любила момент, когда в нём пробуждался зверь, и забирал меня всю, без остатка. Мы сидели друг напротив друга, играла приятная музыка. Я тыкала вилкой в салат, он, к сожалению, совсем не удался. Тяжело быть вегетарианкой в Крыму. Местная кухня радовала гурманов татарскими блюдами. Мне же приходилось довольствоваться малым. Бокал белого вина к твоему невкусному салату. Хочешь меня напоить? Ты мне понравилась, пьяненькая. Только после тебя. Ты же знаешь, что я никогда не пил. Вот и я больше никогда не буду. Твое кино получилось. Твой звонок переключил все мое внимание на тебя и это платье. Ушам не верю, что эта девушка отложила что-то на потом. Правильные приоритеты. Так будет всегда. Вкусно. Перевожу взгляд на его тарелку. Ты вкуснее. «Как твоя работа?» «Развиваемся. На днях получил хороший заказ». «Рада. Ты правда решила стать фотографом?» «Тебя смущает моя новая профессия?» «На самом деле хотел другое спросить». «О прошлом?» «Да». «Говори». «Значит, медитации ни к чему не привели, если ты все бросила?» «Хочешь моего откровения?» «Да». То, что искала, нашла, но если бы мне сказали, что будет такая высокая плата, то отказалась бы. И какая была плата? Я собралась силами, сделала глоток воды, вернула стакан на место, но не смогла посмотреть ему в глаза. Взяла салфетку и начала складывать ее пополам. Та девушка потеряла любовь. Он молчал, а мне уже не хотелось останавливаться. У нее был сложный период в жизни. Ей нужно было разобраться в себе. Она не могла остановиться, когда впервые в жизни у нее что-то начало получаться. Девушка рассчитывала на поддержку, но ни в ком ее не нашла. Поняла, что все, что ей нужно, она может дать себе сама. Но до последнего своего вздоха в этом городе она ждала звонка от одного человека. Напрасно. он ей так и не позвонил. Я смотрела по-прежнему вниз, продолжая теребить салфетку. Мага протянул свою руку и положил на мою ладонь. Тот человек был, мягко говоря, в шоке, привык все контролировать, а там невозможно было ничего угадать. В глаза ему говорили одно, а в поступках он видел совсем другое. Нашла в себе силы, посмотрела на него. — Мага, не хотела втягивать тебя в болото своих прошлых отношений. Просто поверь, я не могла поступить иначе. Если бы тогда осталась в городе, то продолжала бы свой долгий развод. Мы бы бесконечно кидали камни друг в друга, и тебе бы досталось. Я крепкий, выдержал бы. — Мне напомнить твои слова? — Какие? — Я нашла в тебе абсолютно все. Ты ответил. Я в тебе? Нет. Он крепко сжал мою руку. Согласись, ты была неадекватной. Соглашусь. Если бы тогда мы сели и вот так поговорили, ты думаешь, я бы не дал тебе поддержку? Если бы до кабы, то росли бы во рту грибы. Ничего не вернуть. Теперь у нас есть только сейчас. Давай будем его беречь. Я готов. А большем не прошу. Как я хочу снять это платье, у меня в глазах темнеет. Кто я для тебя? Опять этот вопрос. Кто? Мы пристально смотрели друг на друга. Теплые порывы ветра разбивают мои волосы. Девушка, в которой я хочу найти абсолютно все. Я улыбаюсь. Тяжело быть откровенным Очень. Я бы хотела дать тебе то, что ты ищешь. Могу теперь снять это платье. Мага, ты неисправим. Я же ответил на твой вопрос. Мы громко засмеялись. Вечер удался. Заиграла живая музыка, он пересел ко мне поближе, нежно обнял. Наблюдали за людьми, перешептывались, наслаждаясь прикосновениями друг друга После ресторана мага привез меня домой. «Я позвоню тебе завтра» вид невозмутимый без малейшего намека на продолжение вечера. Мне это понравилось. Хорошо.